Франсуазе, верни с обожанием, благодарностью и симпатией. Часть 1. Глава первая. Внимание! Последний кадр. Снимаем без репетиции. Возвращаясь обратно к камере, Константин фон Мек. В течение 20 лет самый знаменитый режиссер в Голливуде и Европе, а за последние три года в одной лишь Германии пересек съемочную площадку, и в свете Юпитеров ярко блеснули его огненные волосы, медно-рыжие усы и длинные узкие глаза. Все это вместе с высокими скулами, крупным носом и мясистым ртом придавало ему превысоченный под 2 метра гибкой, типичной американской фигуре, сходство с казаком, правда, с казаком вполне цивилизованным и улыбчивым. В свои 42 года Константин фон Мек прославился как фильмами, так и эксцентрическими выходками, и лишь благодаря его таланту и сказочному успеху пуританская нацистская Германия закрывала глаза на его сомнительные эскапады, а заодно и на равнодушие к политике. Сделав головокружительную карьеру в Голливуде, женившись там на суперзвезде ванди Блессен и прожив 25 лет в Калифорнии, он вдруг в 1937 году вернулся в Германию под предлогом съемок фильма «Медея», который заказала ему студия «Уфа» и тем самым бесконечно шокировал и Великую Америку, и прочий свободный мир. Примечание «Уфа-фильм» — германский киноконцерн, основанный в 1917 году. Все, кто знал Константина фон Мекка, своевольного, остроумного, необузданного Константина, теперь с изумлением и грустью называли и даже считали его в некотором смысле предателем, тогда как Германия, напротив, отнеслась к его поступку с восторгом и гордостью. Но все это время он снимал только развлекательные комедии, да от раза к разу становились все менее притязательными, а уж политика в них и не ночевала. Ходили слухи, будто Константин фон Мэк отказался от съемок «Еврейки», как и других антисемитских шедевров, причем отказался настолько решительно, что до глубины души возмутил главарей Третьего Рейха и не сносить бы ему головы, если бы его фильмы не смешили до слез всемогущего гитлеровского министра культуры и пропаганды доктора Геббельса. Покровительство последнего было признано официально, к великому счастью Константина, ибо, не говоря уж о слабости к еврейскому сброду, полнейшем политическом невежестве и весьма прохладном в отношении к национал-социалистской партии, Константин фон Мекка подозревали также в чрезмерном пристрастии к алкоголю, наркотикам, женщинам и даже мужчинам хотя слухи об этой последней склонности развеселили бы немало особей во многих столицах мира. И тем не менее, достаточно было бы Геббельсу поморщиться на очередном кинопросмотре, и Константин тут же обнаружил бы, что Мюнхен отделяют от Дахау всего 20 километров. Ну а пока Константин фон Мэг могучий, Чуть неуклюжий и улыбчивый гигант в старых ковбойских сапогах, перемежающий свои приказы и советы английскими и словечками, машинально, как надеялись присутствующие, но неуместно, казался воплощением беззаботной радости на земле. — Ну, поехали! — возгласил он. — мод деточка, напоминаю вам. Мы снимаем самый последний кадр этого превосходнейшего любовного фильма, где ваш текст один из самых волнительных среди всех прочих диалогов. Мне нужно, чтобы вы превзошли самое себя. Начали! Харри Ап, Мотор! Примечание: Харри Ап живо, быстрее с английского. Мод Мэри Хрупкая хорошенькая блондинка, начинающая звездочка на ролях инженю, запущенная на невосвод уфа мощными усилиями рекламы, возвела горе взгляд, который, по ее мнению, изображал пылкую муку, а, по мнению Константина, ужас кролика, зачарованного удавом. Вдобавок ассистент просунул между нею и камерой хлопушку точно таким жестом, каким предложил бы меню удаву, и, выкрикнув «Скрипки судьбы! Кадр восемнадцать! Дубль первый!» исчез из поля зрения. «Нет, я не могу принять эти розы. Даже эти бедные цветы из ваших рук, граф, терзают мне душу. Их аромат мгновенно умирает. «Как я могу?» — вопросила мот напыщенным тоном, еще сильнее подчеркнувшим весь идиотизм текста. Константин давно уже оценил извращенное очарование сценариев и диалогов, напичканных сентиментальной чепухой, по которым его вынуждали делать фильмы в ожидании согласия на съемке чего-нибудь более серьезного, соответствующего линии партии. И все-таки фраза «Как я могу?», произнесенная подобным тоном, грозила рассмешить даже самых чувствительных Гретхен. — Послушайте, Мот, — сказал он, — пойдемте-ка со мной, и давайте разберемся, что за отвращение испытывает графу ваша юная героиня. — О, конечно, конечно! — воскликнула Мот. Константин машинально взял ее за руку, и молодая актриса тотчас уподобилась крошечной куколке в нарядном кринолине рядом с человеком-великаном. Спохватившись, он попытался высвободить руку, но не тут-то было. Он на минуту запамятовал, что юная мод, убежденная и матерью, и импресарио, в роковой неизбежности постельной связи актрисы со своим режиссером, особенно если режиссер этот сам, Константин фон Мек, столкнувшись с его вежливым отказом переспать с ней, вообразила себя женщиной с разбитым сердцем. Он же, хорошо зная, что разница между настоящей и придуманной любовью, между настоящим и придуманным страданием очень невелика, выказывал мод дружелюбную и ровную учтивость. По внезапному наитию он поймал за руку болтавшегося рядом декоратора и потащил его за собой, словно дуэнью. Покинув залитую светом Юпитера в площадку, они втроем зашагали в глубину павильона. «Что-то не то в этой вашей реплике», — начал Константин, но Мот опять проворно перехватила у него инициативу. «Да-да». Именно что-то не то, убежденно заявила она, смутно надеясь свалить всю вину на сценариста. Я не чувствую ее вот тут, продолжала она, и, остановившись, ткнула пальчиком в ложбинку между грудями, давая понять, что именно там возревает скрытое сопротивление непокорной фразе. Константин бросил на ее грудь вежливый, но мимолетный взгляд. А «Видите ли», — сказал он, — «меня очень смущает это ваше «как». Вы слишком уж форсируете первое «к», в результате создается впечатление, будто вы возмущенно зовете нерасторопного официанта в кафе. Примерно так. «Как могу! Подойдите же сюда!» Или вы произносите с чрезмерным изумлением, словно обнаружили перед собой невиданный экзотический фрукт. Боже, да ведь это... Как я могу? Словом, ваше «как я могу» слишком вылезает. Понимаете? Мот не поняла ровным счетом ничего. Она с тоской силилась уразуметь, каким образом в фильме задуманном в жанре оперетки, появились вдруг какие-то официанты и экзотические фрукты, но так и не поняв, все равно героически закивала в ответ. «Да, да, вот теперь мне ясно. Боже, как все просто, когда вы объясняете, не правда ли?» Обратилась она к декоратору, прятавшемуся за Константина, и тот кивнул, не поднимая глаз. Он увидел, как Константин закинул голову, словно решил проверить, правильно ли поставлен свет. Рука его, выпустив, наконец, запястье директора, потянулась к усам и принялась безжалостно ерошить их, собирать к центру, что, по ошибочному мнению их владельца, помогало скрыть усмешку. Декоратор, давно знакомый с этими предвестиями хохота Константина фон Мекка и знавший, насколько хохот этот заразителен, тщетно прислушивался. — Да, — продолжала Мот Мэриваль, цепляясь обеими руками за Константина. Тот уж подошел к дверям студии и вдруг круто обернулся, почти оторвав Мот от пола. В этот момент она уподобилась рыбацкому челноку, взятому на буксир мощным теплоходом. — Да, — твердила Мот, — я поняла. Вам не нравится первая «К» в реплике «Как я могу». Но простите, куда же прикажете мне его вставить? Константин и декоратор остановились было. Но тут же зашагали дальше, не глядя друг на друга и не отвечая мод. Наконец Константин пробурчал. «Да не вставляйте его никуда. Просто будьте попроще, понижнее что ли. В конце концов, чем цветы-то виноваты? Они ничуть не хуже любых других. А, кстати, Анри, нужно заменить букет. Этот завял». «Так вот...» мод девочка, ваши злополучные цветы тут совершенно ни при чем. Они вам ненавистны лишь потому, что их преподносит граф. Константин говорил с явным усилием. Как заметила Мот, воспламенявшаяся от его речей, тем больше, чем отвратительное, по ее мнению, вел себя декоратор. Тот равнодушно отвернулся от них, словно ему наплевать на откровения из уст гениального Константина фон Мэка. «О, вы знаете, так часто случается!» — воскликнула она. «И даже в жизни! Однажды один человек, большая шишка, решил не то купить меня, не то прельстить с помощью драгоценностей. Это меня-то?» — добавила она с усмешкой скорее удивленная, нежели возмущенная столь тяжким психологическим промахом. «Ну так вот, едва только он выложил на стол это колье, а оно было в шикарном футляре и все такое прочее, едва я взглянула на его лицо и руки, как у меня сразу же возникло подозрение, что колье фальшивое. Невероятно, правда? Ну просто в тот же самый миг!» «С первого же взгляда эти камни стали мне ненавистны, как вы сказали». Мот выдержала эффектную паузу и торжествующе закончила. «И самое интересное, что колье и вправду оказалось фальшивое. Представляете? Стекляшки! И ничего больше!» Но это потрясающее сообщение не произвело на слушателей того убийственного впечатления, на которое рассчитывала МОД. Декоратор просто-напросто повернулся к ним спиной и исчез, а Константина фон Мэк, казалось, буквально зачаровал свет Юпитеров. Все так же, не отрывая глаз от потолка, он холодно попросил актрису вернуться на свое место. «Теперь, когда мы обо всем договорились...» «Пора, наконец, отснять этот эпизод», — сказал он хрипло, махнув рукой в сторону камеры, будто Мот еще неизвестно было, где ей предстоит исполнять свой долг. Удивленная таким обращением, она уже двинулась в сторону площадки, как вдруг Константин взглянул на двери студии, и что-то в этом взгляде заставило Мот обернуться туда же. В дверях, надменные, чопорные, примолкшие из почтения к чужой работе, но в то же время явно уверенные в том, что присутствующие заметили их появление, их тактичные манеры, стояли два офицера и два ординарца. Блики на их околышах и сапогах сверкали метались в темной глубине павильона, а в дверях за спиною немцев возникали исчезали и вновь появлялись юрки и фотографы из французских газет господа произнес константин и мот опять в который уже раз удивилась отчего во время официальных церемоний голос великого режиссера всегда меняется до неузнаваемости теряя обычный теплый тембр и становится трескуче сухим. В таких случаях Константин полностью преображался в напыщенного высокомерного чиновника, а ведь он принимал своих же соотечественников. «Well, давайте, please, go on!» — скомандовал Константин. Примечание. «Ну, продолжаем, прошу вас» — с английского. Он упорно говорил по-английски во время подобных визитов, и это вызывало улыбку у мод. Какой же он все-таки ребенок, думала она, и уже собралась заговорить в полной уверенности, что на сей раз ее не оборвут, ибо в присутствии немцев Константин неизменно демонстрировал прямо-таки восторженное преклонение перед своими актерами и съемочной группой. Его. Русские всплески гнева бесследно исчезали, превращаясь в безудержный поток похвал. «Господа, мы заканчиваем. Последняя съемка». «Мадемуазель Мариваль», — добавил он на сей раз по-французски, — «давайте снимать, а потом будем пить шампанское». «Мы все заслужили это сполна». «Мы все заслужили это сполна» повторил он тотчас же на безупречнейшем немецком, не оборачиваясь к нежданным посетителям, но явно специально для них, будто эти офицеры после двух лет пребывания во Франции не в состоянии были понять три несчастные коротенькие фразы на языке завоеванной страны. Ответом Константину были смешки и понимающие взгляды сотрудников он вдруг ощутил себя отцом любящих детей и верно съемочная группа и актеры очень любили его и разумеется ему было это приятно вообще то константин даже самому себе в том не признаваясь обожал очаровывать людей утешать их забавлять поражать защищать холить или лелеять да Он любил нравиться им и мысленно отвечал это с благодушной самоиронией. Так он скрывал от самого себя, насколько нуждается в любви. То была интуиция, или, вернее, неодолимая внутренняя убежденность, которую рассудок даже не мог четко сформулировать, выразить в словах. По крайней мере, Константин таких слов не знал. «Мотор — Мотор! — крикнул Константин. — Нет, нет, эти бедные розы из ваших рук, граф, источают опасный аромат. О, нет, я не в силах принять эти цветы. Как я могу? На этот раз Мот, вопреки указаниям режиссера и даже собственному желанию, взвизгнула с удвоенной силой. До сих пор она выступала со старым букетом. Но по просьбе Константина декоратор заменил его свежим, в торопях не закрутив как следует металлическую проволочку, и когда актриса сунула цветы графу под нос, чтобы он оценил ее личные к нему отношения и невинность роз, острый конец проволочки скользнул ей под ноготь и на словах «как я могу» безжалостно вонзился в палец. Поэтому в ее голосе прозвучала отнюдь не меланхолия, а совсем напротив, изумление, гнев, даже благородное негодование, словно граф, позабыв о своей двусмысленной роли, вдруг нагло запустил руку ей под кринолин. Эта внезапная смена интонации переполнила чашу хладнокровия Константина. Вскорчившись за огромным роялем, частью реквизита, с очень кстати поднятой крышкой, он уткнулся лицом в шарф и зарыдал от смеха вместе с электриком. В шести метрах от них трясся от хохота декоратор. Этот сунул голову в пустые картонки и так и не вылезал из них, весьма походя на торчащую из помойки донышком кверху пустую бутылку. Зато офицеры и их свита не увидели в сцене ровно ничего смешного и, одобрительно глядя на Мот, вежливо зааплодировали. «Константин — Константин! — закричала та, замерев в свете Юпитеров. — Константин! Гер, доктор фон Мэг! — исправила она со сконфуженной гримаской оговорку, показывающую господам офицерам вполне допустимую симпатию актрисы к режиссеру и к мужчинам вообще. — Константин! Ну, что теперь? Вы хотите отснять еще один дубль? Мне кажется, я сыграла слишком слишком живо, не так ли? Потому что я укололась. Мот собралась было, воздев кверху пальчик, продемонстрировать выступившую на нем капельку крови и изобразить хрупкое раненное дитя, но все-таки воздержалась. В конце концов, эти офицеры вернулись с войны, с фронтов России, Африки или еще откуда-нибудь, где кровь льется рекой, и ее рыдания из-за пустяковой царапины не умилят их, а скорее неприятно удивят.